Издательство 1С Паблишинг и студия Фронтлайн Креатив представляют. Дэм. Михайлов. Изгой. Книга шестая. Кровавая. Весна. Пролог. Темная стылая вода мертвого озера с едва слышным шипением набегала на осклизлые каменные ступени мрачного зиккурата, покрытого снегом и льдом.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 Не от смертельного удара, и уж тем более не от потери крови, да и рана была неглубокой, нет. Гоблин умер от мгновенной потери жизненной энергии и от непереносимой боли. Старший близнец причинял своим жертвам ужасные муки. В ногу гоблина вонзилось именно его искривленное и зубастые лезвие. страшное, просто одним своим видом, а уж если вонзиться в живую плоть...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 Вот уже двадцать восемь лет святой отец умело управлял хозяйственными делами столичной резиденции святой церкви и заслуженно гордился этим пусть скромным, но достижением. Больше Большего ему не требовалось. Он никогда не стремился устроить свою карьеру, взбираться по крутой лестнице к престолу. Управляющий столичной резиденцией церкви. Вполне достойное положение, и за долгое время нахождения на этой должности он полностью оправдал возложенное на него доверие.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 Я